тут я был бессилен, а затем, чтобы еще раз увидеть и услышать человека, которого я прежде так боялся и, как мне казалось, так глубоко ненавидел. Аудитория была уже полна. На возвышении сидели офицеры высшего ранга, судья, и два секретаря. Перед ними лежали чистые блокноты. А рядом с судьей...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 Особенно интересоваться мной. Откуда ему было знать, что сейчас, в отчаянии и безнадежности, я жадно ловлю каждое его движение? На секунду у меня промелькнула надежда. Может быть, еще кто-нибудь в зале испытывает те же чувства? Может быть, даже многие?» Риса уселся на стул, приняв одну из своих обычных нескладных поз. Закрыл глаза и улыбнулся. Улыбка была усталая и беспомощная. Он никому ее не обращал. Он все время сознавал свое полное одиночество и отдавался ему, ища в нем успокоение, как бредущий по ледяной пустыне обессиленный путник отдается сковывающей дремоте, хотя и понимает, что никогда больше не проснется. И по мере действия колокоина эта беспомощная улыбка все больше и больше преображала его изможденные черты,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 Я хотел бы побольше узнать о нем самом, но его волновали общие проблемы. «Вот и все», — начал он. «Я здесь, так и должно быть. Это ведь был только вопрос времени. Я здесь, чтобы сказать правду. Можете вы слушать правду? Люди не настолько искренни, чтобы выслушивать правду. Это очень грустно. А ведь правда могла бы стать тем мостом, что связывает человека с человеком»